«Он в самом деле захворал», — сказала она с притворным вниманием, рассматривая проезжавший экипаж. «Посмотрите, Матант, кажется, это наши спутники проехали». «Нет, вы мне отдайте отчет о моем Илье», — наставил Штольц. «Что вы с ним сделали? Отчего не привезли с собой?» «Но тетушка сказала вам только что», — сказала она по-французски. «Он ужасно ленив», — заметила тетка.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 Впиваясь глазами в вольгу, изучая каждую жилку, глядя ей в глаза,